19 -е. Ложь во благо дирижабль начал снижаться, заслонив своим огромным телом солнце. Поначалу его постоянно сносило вправо, но винты левого борта стали крутиться активнее, выравнивая небесного кита. Наконец он завис прямо над пепелищем золотого. Не самое приятное зрелище, особенно когда ты находишься под этой длинной махиной. Оно как рухнет. Сколько уже раз наблюдал эту картину, а все равно боязно. Ривун в носу воздушного корабля трижды плюнул протяжным трубным звуком. Понять его несложно. Разбегайтесь, иначе зашибем. Кто не спрятался, я не виноват. Или что-то еще менее вежливое, возможно, ругательное. Но особых предупреждений и не требовалось. Немногочисленные жители Золотого поспешили прижаться к уцелевшим складам. На палубах дирижабля началась какая-то суета, а затем транспортная гондола с паладином пошла вниз, не столько опустив, сколько сбросив тяжелую машину. Земля вздрогнула. Даже руны облегчения транспортного короба не могли полностью погасить вес пара парамагического голема. Иначе бы тех же рыцарей до да паладинов Дирижабли пачками могли таскать, как и другие грузы. Да что грузы? Будь рунные цепочки уменьшения веса настолько эффективны, то дирижабли можно было бы броней обшить, что морской броненосец, укрыв уязвимую газовую оболочку слоями стальных бронеплит. Сейчас вся защита на магах экипажа, а броня, если и есть, то только у гондолы, да и то слабая. Внимательно осматриваю паладина — Давненько мне не доводилось видеть вблизи эти могучие машины. Корпус этого явно взяли от черного дракона», увеличив раза в два и зачем-то добавив чуть больше углов и рубленных поверхностей. Манипуляторы — привет от краба. Ноги и вовсе ни на что не похожи. В левом манипуляторе из предплечья торчат два раструба огнеметателей. «Нет, поправка». Раструб огнеметателя и ствол картечной пушки. В плече расположен баллон с огнесмесью или с сжатым воздухом, а в предплечье, там, где оно утолщается, барабан с зарядами для пушки. Думаю, зарядов на 20. В правом манипуляторе тоже есть картечная пушка, старший товарищ траншейной метлы, но отсутствует огнеметатель. Откуда такая любовь к картечи? Так магические щиты в массе своей реагируют на количество ударов, а не на их силу. Нет, сила удара, или, правильнее говорить, энергия, тоже влияет. Но практический опыт показал, что при прочих равных выстрел картечью по магическому щиту истончает этот самый щит куда лучше ядра или бомбы. Не намного, но все же. В районе коленей голема система сброса дымовых гранат круглые шары которых закреплены прямо на броне. На мой взгляд, штука для паладина совершенно бесполезная. Такую махину в дыму довольно сложно спрятать. Сколько ни дыми, а на поле боя ты — главная приоритетная цель. Вслед за паладином на землю полетело четыре троса, а по ним вниз соскользнул десяток сержантов в однотипных, выкрашенных в яркий синий цвет драгунах. Своей охраной Марграф Тьерн Готмал явно не пренебрегает. Паладин паладином, но не станет же он сидеть в нем днем и ночью. Да и переговоры как вести. Честно говоря, вообще непонятно, зачем Марграф решил паладина сбросить. Спущенный на землю парамагический голем стоял все так же неподвижно, а затем в его нижней части открылся люк. Вниз поехала не какая-то там лестница, а полноценный подъемник, чем-то похожий на птичью клетку. Что же, должен признать, появление эффектное. Но если Марграф Тьерн Готмал хотел меня поразить, то просчитался. Что я пневматических лифтов в парамагических големах не видел? Собственно, система древняя. Еще на слонах что-то похожее применялось. С одной стороны, подобный лифт позволяет быстро забраться в машину. Но с другой стороны, компрессоры, баллоны, дублирующие их механика, на тот случай, если пневматическая система выйдет из строя, подгонка рунных цепочек, чтобы все это работало и не конфликтовало с остальными рунными цепочками. Все это занимает полезный объем в корпусе машины, увеличивает массу. Да и надежность под вопросом. Лично я предпочитал обходиться без всех этих изысков лестницей и ножками. Лучше дополнительную броню навесить или еще один бак с огнесмесью. Ее постоянно не хватает. Но отец Дэй явно не лишен артистизма любит устраивать зрелища. В том прошлом будущем познакомиться нам так и не довелось. К тому времени, когда мы с Дэй сошлись, вся ее семья погибла. Я покопался в памяти, но ничего особого, кроме факта, что до смерти императора Марграф Тьерн был первым рыцарем империи, в ней не отложилось. Служил я на противоположном конце империи и о том, что творится на юге, не знал. Даже насчет обстоятельств его гибели не уверен, а с Дей мы об ее семье практически не разговаривали. Шагнувший из клетки подъемника на землю мужчина был не молод, хотя и стариком я бы его не назвал. По-моему, Дэя была довольно поздним ребенком, по крайней мере, ее братья, насколько я помню, лет на 10 старше. Голубые выразительные глаза Марграфа Южной Марки равнодушным взглядом изучили пепелище, отыскали меня и раздраженно сузились, явно определив главную причину случившегося несчастья. Разваленные трупы. Слухи оказались правдивы. Марграф Гарнвельк, я полагаю. Сухой, с легкой хрипотцой голос звучал угрожающе. Я машинально оглянулся на склад, где лежал Энна. Мак часом свои мысли не научился транслировать, или я сам виноват, и эти слова становятся моим неофициальным девизом. Хоть на золотую ленту под гербом их заноси, или лучше что-нибудь не такое. Ну там, вы все еще спокойно живете? Тогда я лечу к вам. А если под это дело деньги собирать, в том плане, не хотите, чтобы я прилетал, платите. Либо обогащусь, либо меня прибьют. Причем второе более вероятно. С неприятностями проще смириться, чем с потерей денег. Совру, если скажу, что рад вас видеть, ваше сиятельство. Продолжил Тьерн Готмал. Это будет слишком неприкрытой ложью особенно в данных обстоятельствах. Теперь его голубые, похожие на два куска льда глаза, с интересом изучали живописную груду тел ликанов и варгаров. Местные порывались отрезать у мертвецов уши и хвосты, ценный трофей, за который еще со времен завоевания спорных земель платят серебром но я запретил им это делать, выкупив тело того единственного ликана, на которое они могут с полным правом претендовать. Никогда не любил этот дикий обычай. Убить врага — это нормально, но не стоит глумиться над мертвыми. Пусть ликаны и дикари, а варгары не более чем созданы из людей живые химеры, но все равно. Но вернемся к Марграфу Тьерну Готмал. Можно подумать, мне его появление нравится. Я бы предпочел тихо свои дела обделать, да удрать в вольную марку. А там пусть себе строчат телеграммы, да письма пишут, требуя объяснений. Телеграфная связь в вольной марке, ох, как ненадежно, поломаться может, не приняв нужного сообщения. А почта ходит нерегулярно. К сожалению, теперь этот план никуда не годится. Да и все пошло по худшему сценарию. Если бы прилетел не Марграф Готмалла, а кто-то из его представителей, пусть и трижды официальных, на этом можно было бы сыграть, прикрываясь бумагой императора. А с Марграфом этот фокус не пройдет. Мы не в коронных землях, а в Южной Марке. И слово Тьерна Готмала тут весит несколько больше, чем Его Величество. И что мне ему отвечать? Хорошего дня пожелать! С учетом окружающей обстановки это будет походить на издевку. Соврать, что рад его видеть? Сказать правду, что не рад? — Ваше сиятельство, хорошо, что вы прибыли. — соврал я, выбрав что-то более-менее нейтральное. — Не вижу счастья на твоей потрёпанной физиономии, — отметил Марграф Готмол. И не поймешь, шутит он или говорит всерьез. Рассказывай, что произошло. И как в Южной Марке оказался Маркграф Марки Вольный, — потребовал он, вновь обжигая меня холодным взглядом. Его люди ненавязчиво, но довольно профессионально охватили меня полукругом. Оружие не нацеливали, но сержантский доспех против безоружного — сам по себе оружие. Не так давно, когда на Вольную Марку древолюбы напали, мне удалось захватить пленника из варгаров. Много из него выудить не удалось, но кое-что он рассказать успел. Начал спешно импровизировать я, мешая правду и вымысел. В том числе и о странном интересе альвов к этим местам. Решив проверить его слова, я нанял местных врачей. Они постоянно в разъездах по предгорьям. И вот недавно получил от них телеграмму о вспышке непонятной болезни. Прибыл в Южную Марку, а тут началось. Я ткнул в кучу тел. История шита белыми нитками, причем наживую. Но проверить мои слова не так-то просто. Прию и Винея я с собой утащу, а о том, когда именно я их нанял, до их переезда в Горан или когда они уже открыли практику в городе, знает не так много людей. Конечно, если копать активно, то легко узнать, что до этого они пытались открыть практику в Тербозе. А там и до верных выводов недалеко. Но ключевое слово «активно копать». Хотя один только факт, что я выбрал именно докторов, и они, о чудо, нашли непонятную болезнь, выглядит подозрительно. Может, стоит отметить, что и помимо супругов Шелат у меня есть люди в Южной Марке, или это звучит еще хуже. К счастью, отец Дэй не обратил на данное счастливое совпадение ни малейшего внимания. Заинтересовало его другое. «И почему я, правитель этой земли, впервые слышу о каком-то там интересе альвов к моим землям?» Строго поинтересовался он, пожимая плечами. «Универсальный жест можно использовать в любой непонятной ситуации. У меня не было доказательств, кроме слов пленника, да и те были весьма расплывчатыми». «И где этот пленник?» «Погиб при попытке бегства». «Как удобно!» поморчился Тьерн Готмал, задумчиво барабаня пальцами по пряжке широкого поясного ремня. «Еще одна причина, по которой я не мог никому ничего рассказать», — вздохнул я, изображая крайнюю степень смущения. Мои слова явно зародили в отце определенную искру сомнений. Не в отношении меня, со мной и так ясно, что я крайне сомнительный тип, а к древолюбам. Сложно спорить с аргументом из нескольких тел варгаров и ликанов. Самый пристрастный злопыхатель не сможет обвинить меня в том, что я притащил дикарей в своем багаже. «Допустим», — согласился Марк Граф, указав на тела. «Но как ты объяснишь это нападение? Сомневаюсь, что это случайность». «С некоторых пор мое имя действует на альвов, словно удар хлыстом». Вновь скорбно вздохнул я. И в этот раз почти не играл. «Не только на альвов». Впервые за разговор сухо улыбнулся Марграф. «Иначе почему я здесь?» «Демоны, это очень плохая шутка, потому что не шутка». «Похоже, альвы как-то причастны к появлению этой странной болезни», продолжил излагать я свою точку зрения. «На островитян пока что стрелки не перевести при всем желании, да и нужно ли?» Нам только войны с Великогартией для полного счастья и не хватает. Вот Альва-то порадуется. Поэтому небольшая группа древолюбов и находилась поблизости, чтобы проконтролировать, как все идет. Что-то вроде испытаний, как мы новые модели Големов обкатываем. Подобрал я подходящую аналогию, вспомнив испытания стилетов в вольной марке. Испытание, значит, тихо прошипел Тьерн Готмал. «На моих землях и людях, значит?» С каждым словом голос его крепчал, словно ветер, предвещавший бурю. «Я им покажу испытания, прочешу все леса, каждую пещеру в предгорьях, под каждой болотной кочкой посмотрю, найду каждое логово этих тварей, чтобы надолго запомнили, куда лезть не стоит». Сомневаюсь, что в Южной Марке еще остались древолюбы, но лучше промолчу. Пусть Марграф Готмал отведет душу и займет себя делом. Ко мне меньше вопросов будет. К тому же его энергию и злость можно и нужно использовать. «Я бы посоветовал проверить города», — предложил я. «Варгары — большие любители маскироваться под обитателей городского дна. В Тербозе не так давно целое логово когтей накрыли, и в Степном Страже пришлось целый дом спалить, чтобы этих тварей выкурить». «Может, кого и найдут. Если не варгаров, так тех же мастеровых или еще каких бунтовщиков, либо просто преступников. Все польза». «Хороший план», — одобрил Марграф Готмал. «Городское дно полезно чистить. Не будь ты Марграфом, взял бы тебя себе в советники». Зло усмехнулся он. «Но злость эта была направлена не на меня, а на древолюбов». «Кстати, ты ведь еще не женат, да?» Как-то слишком резко тема разговора изменилась и свернула явно не туда. Неужели Марграф Готмал загорелся идеей сплавить мне кого-то из тех самых тетушек Деи, на которых мне намекал еще Константин, или он говорил об одной тетушке Не могу точно вспомнить. Разница лет в 10 для династического брака ерунда. Пока что не женат, ответил я и тут же быстро добавил. Помимо прочесывания местности и городов, стоит обратить внимание на возможные вспышки этой непонятной болезни. «Демоны, а ведь появление такой толпы в центре зараженного поселения — это очередное нарушение карантина», — внезапно понял я. «Такими темпами мы разнесем изумрудную чуму по южной марке лучше всяких там островитян и древолюбов». Зато какая отличная тема, чтобы отвлечь Марграфа от матримониальных планов насчет своих родственниц и моей скромной персоны. Ладно бы речь шла о Дее, но она свой выбор сделала. В Золотом, да и в других поселениях, где обнаружится болезнь, стоит объявить строгий карантин. По этим же причинам я бы не советовал вам и вашим людям долго общаться с местными или находиться на зараженной территории. Умерших от болезни пока что не было, но в золотом заражены практически все жители. Понятия не имеют, так это или не так, но лучше щедро сгустить краски. «Дожили, меня гонят с моей же земли», — проворчал Тьерн Готмал. «И кто? Марграф соседней Марки». Но шаг назад, слегка разорвав дистанцию, все же сделал. «Что еще посоветуешь? Говори, не стесняйся, если начал». «Стеснение — это вообще не про тебя. Мог бы хоть телеграмму отправить, предупредить, кто летит и зачем». «Виноват, не подумал», — признал я и спешно сменил тему. «Один раз сработало, почему бы не попробовать второй?» «Мой маг Лассуман Энна очень хочет изучить данную болезнь. Для этого я планирую забрать с собой часть жителей Золотого, которые захотят переехать в вольную марку». Главное не уточнять, что эта самая часть может оказаться большей, если не всеми жителями золотого. Условий лучше, чем я, и им все равно вряд ли предложат. Крепостное право, конечно, почитай 200 лет как отменено, но какому рачительному хозяину понравится, если не маленькое селение решит сбежать к правителю соседней марки? Ущерб может и не велик, а все же ущерб. Репутация опять же пострадает, слухи пойдут разные, разговоры. От хорошей жизни в вольную марку ведь не бегают. Да и простадный инстинкт, присущий людям, забывать не стоит. Раз столько людей разом кинулись в вольную марку, то, может, в этой самой марке не жизнь, а сказка? Если не самородки золотые, так артефакты древних и диковинки всякие под ногами валяются. Только нагибайся да подбирай. А затем неси их представителям фольхов или императора. А уж они тебе за это дело щедро серебра цыплют или кредитными билетами забросают. Хм, а может, стоит самому такие слухи распускать? Людишки мне очень нужны. Конечно, когда мечты разобьются о суровую реальность, многие обратно захотят в более спокойные и обжитые земли. Но кто-то ведь и останется... Да и кто сказал, что я буду спонсировать отъезд? Эту дорогу в вольную марку можно оплачивать, а обратно пусть сами. Работы хватает, заработать на билет можно. Поработают, глядишь, еще кто-то решит задержаться. Да, этот вопрос стоит обмозговать, когда свободное время появится. Газеты для рекламы привлечь, конторы открыть переселенческие, вроде тех, что в колонии людей заманивают. Энна я не зря упомянул. Кто-кто, а Марграф Южной Марки должен знать, кому именно на самом деле служит мой маг. А Железный Марграф — довод в споре не хуже, чем император. Тем более теперь Александр Ранг и Тьерн Готмал — родственники, пусть и не самые близкие. Человека-родственника Марграф же не обидит, и меня заодно. — Они свободные люди, — небрежно отмахнулся Тьерн Готмал. «Захотят уехать, так я никого и не держу». «Ох, зря он это сказал. Жалеть ведь будет». Но этим нужно пользоваться, пока Марграф не передумал. Где бы быстро отыскать дирижабль, способный доставить пассажиров в вольную марку? Изоляция больных — это дело вполне себе решаемое, как во время полета, так и в вольной марке». У меня недалеко от Степного Стража как раз один интересный форт есть, о котором практически никто не помнит. Отличное место, чтобы спрятать больных от чужих глаз и не разнести заразу. Дирижабль. Дирижабль. Я с задумчивым интересом посмотрел в небеса и улыбнулся, краем взгляда отметив, что от моей улыбки Марграф Тьерн сразу же насторожился, предчувствуя неладное.